В гостиной уже зажжены были свечи в хрустальных канделябрах, приделанных к стенам, обитым ситцем. Старуха Удри сладко дремала в кресле, пока остальные слушали, как Мисье Лефаше прославлял прелести адвокатуры. Госпожа Арну стояла одна у окошка. Фредерик подошел к ней. Они заговорили о том, что занимало других в эту минуту. Она с благоговением отзывалась о баронах, он выражал предпочтение к славе писателей. Но сказала она. Разве не большее наслаждение испытывает тот, кто непосредственно воздействует на толпу и сам видит, как его собственные чувства передаются слушателям, воодушевляют их? Подобные победы в глазах Фридриха не имели особой привлекательности. Чистолюбие ему чуждо. Ах, от чего же, молвила она. Надо быть честолюбивым, хотя немного. Они стояли близко друг против друга в углублении окна. Перед ними расстилался огромный полог ночной темноты, усеянный серебряными точками. В первый раз их разговор касался необыденных мелочей. Тут только он узнал впервые некоторые ее вкусы и взгляды. Узнал, что некоторые ароматы были для нее вредны, что она любит читать исторические книги, верит снам. Он завел речь о романтических происшествиях, о чувствительных приключениях. Она жалела о бедствиях, причиняемых страстями, но возмущалась против пошлости и лицемерия и эта душевная прямота так соответствовала правильной красоте её лица, как будто одно без другого было немыслимо она улыбалась по временам на минуту остановив на нём свой взор и он чувствовал, что эти взгляды проникают в его душу подобно солнечным лучам, пронизывающим воду до самого дна он любил её без задних мыслей, без надежды на взаимность, беззаветно И в порывах безмолвной нежности, похожей на порыв благодарности, ему хотелось осыпать поцелуями её лицо. И в то же время какое-то внутреннее стремление поднимало его выше. Он жаждал принести себя в жертву, доказать ей свою беззаветную преданность сейчас, сию минуту. И это стремление было тем сильнее, что не было возможности его удовлетворить. Все гости разъехались, но он остался вместе с Гюсане. И обоих предложили довести в хозяйской коляске. Экипаж стоял у подъезда, но Арну вдруг сошёл в сад за розами. Нарвав цветов, он связал букет ниткой, но стебельки торчали некрасиво, и он, порывшись в кармане, набитом разными бумажками, вытащил оттуда первое, что попалось под руку. Обернул стебли этой бумагой, для прочности заколол её большой булавкой и подал жене с видимым удовольствием. Изволь, душа моя, и прости, что я не вспомнил об этом прежде. Но она вдруг слегка вскрикнула. Булавка воткнутая неловко вонзилась ей в руку. Она побежала наверх в свою комнату. Её прождали почти четверть часа. Наконец она воротилась, схватила Марту на руки и бросилась в коляску. "Где же твой букет?" спросил Арну. "Ну вот, стоит ли из-за него хлопотать?" сказала она. Фредерик поспешил наверх за букетом. Она крикнула ему вслед: Не нужно мне его, не хочу. Но он всё-таки принёс букет, сказав, что снова обернул его той же бумажкой, так как цветы нашёл на полу. Она воткнула их за кожаный фартук у козел, и они поехали. Фредерик сидел с ней рядом и заметил, что она дрожала с головы до ног. Когда переехали мост и Арну поворотил налево, она крикнула ему: "Не туда, не туда правишь. Надо вон куда направо". Она казалась раздражённой. Всё было не по ней. Наконец, когда Марта начала засыпать, госпожа Арну выдернула букет и швырнула его через дверцу. Потом схватила за руку Фредерика, а другой рукой сделала ему знак никогда больше не говорить об этом. Приложив платок к губам, она затихла и больше не двигалась. Арну и Гиссаны, сидявшие на козлах, говорили о типографии, о подписке. Арну правил без должного внимания сбился с дороги и посреди булонского леса заблудился. Они стали пробираться тропинками. Лошадь везла шагом. Древесные ветви задевали за кузов коляски. В тени Фредерик только и видел одни глаза госпожи Арну. Марта растянулась на её руках, а он поддерживал её голову. Она вас утомит, сказала мать. Он отвечал: "Нет, о нет". Пыль поднималась столбами, Проезжали через отель. Все дома были заперты. Местами редкие фонари освещали углы стен, потом опять наступала полная темнота. Вдруг он увидел, что она плачет. Что это? Раскаяние или желание? Что такое? Эта печаль ему неизвестная, интересовала его как нечто личное, близкое. Между ними образовалась какая-то связь, родство общничества. И, придав своему голосу самый нежный тон, он спросил: "Вы страдаете?" "Да, немножко", отвечала она. Коляска катилась от цветущие сирени и каприфоли, перекинувшись через садовый ограда, разливали в ночном воздухе свой разнеживающий аромат. Густые оборки и платья закрывали ему ноги. Ему казалось, что он соприкасается со всей её особой через эту девочку, которая лежала на них обоих. Он наклонился и расправив осторожно её красивые волоски, тихо поцеловал малютку в лоб. Какой вы добрый, сказала госпожа госпожарну. Почему? Потому что любите детей. Но не всех. Он ничего больше не сказал, но протянул в её сторону левую руку ладонью вверх, воображая, что и она сделает то же. И руки их таким образом могут встретиться. Потом ему стало совестно, и он убрал свою руку. Скоро выехали на мостовую. Коляска поехала быстрее, газовые рожки попадались все чаще. Значит, это уже Париж. Не доезжая до ворот Гюссаннеса, соскочил с козёл, Фредерик подождал, покуда въехали во двор, потом притаился за углом улицы Шуазель и увидел, как Корну медленно возвращался в сторону бульваров. На другой день Фредерик усердно принялся за работу. Он воображал себя в зале окружного суда в зимний вечер, в ту пору, когда защитительная речь приходит к концу. Присяжные бледны от усталости, публика, задыхаясь от жары, наваливается на перегородки, и они потрескивают. А сам он уже четыре часа как говорит, подводит итоги своим доказательствам, попутно находит еще новые аргументы и чувствует, как с каждой его фразой, за каждым словом, за каждым жестом нож гильотины Висящий за ним наподобие дамоклов меча, вздымается все выше, выше и больше не опустится. Потом он представлял себя в парламенте искусным оратором, от которого зависит спасение целого народа. Он топит своих противников в волнах своего красноречия, подавляет их своими возражениями, то гремит, то поражает музыкальными переходами от иронии к задушевности, от негодования к реальному полету ввысь. Она будет там, где-нибудь в толпе, скрывая под вуалью слезы восторга. Потом они сойдутся, и ни разочарования, ни клеветы, ни оскорбления не будут для него значить ровно ничего. Лишь бы она молвила: "Ах, как это было хорошо!" и погладила бы его по голове своими нежными ручками. Такие видения, словно сторожевые маяки, пламенели на горизонте его жизни. Возбужденный ум его стал сильнее и гибче. До августа месяца он заперся работал и выдержал последние экзамены. До немало потрудился над тем, чтобы заставить его держать дополнительный экзамен в конце декабря и 3 февраля. Зато теперь он сам изумился столь непомерному прилежанию. Прежние надежды ожили. Нужно было стремиться к тому, чтобы через 10 лет Фредерик стал депутатом, а через 15 лет министром. Что ж, тут невозможного. Скоро он будет совершеннолетний. «Получит своё наследство, тогда можно будет основать газету. Это уж хорошее начало, а там видно будет. Сам Деларье продолжал стремиться к получению профессорской кафедры в юридической академии. Он так превосходно защищал свою докторскую диссертацию, что профессора наговорили ему комплиментов. Три дня спустя и Фредерик справился со своей диссертацией. Перед отъездом на родину ему пришло в голову устроить пикник ради завершения субботних сборищ. Он был весел на этой пирушке. Госпожа Арну Орнуф тупору уже была в Шартре у своей матери, но он скоро её снова увидит и в конце концов будет её любовником. Утром того же дня Доларие был принят в говорильню, что на набережной Орсе, и произнёс там речь, вызвавшую шумные одобрения. На радостях он, вообще вёрши жизнь умеренную и трезвую, напился пьян и за десертом сказал, обращаясь к Дюсардье: "Ты честный парень. Когда разбогатею, ты будешь у меня управляющим". Все были веселы и довольны. Сизи решил, что не будет кончать курс. Мартинон уезжал в провинцию, где получал должность товарища прокурора. Пелерен собирался писать большую картину, выбрав сюжетом "Гений революции". Гессанен на будущей неделе должен был прочесть директору одного из маленьких театров план своей пьесы и не сомневался в успехе. Потому что для драмы у меня есть талант. Это все говорят. Что до страстей, я уж столько мыкался по свету, что всего насмотрелся, а остроумный диалог, кажется, моя специальность. Он подпрыгнул, уперся ладонями в пол и, подняв ноги кверху, прошелся вокруг стола на руках. Эта ребяческая выходка не рассеяла мрачности Синекаля. Его только что выгнали из пансиона, где он давал уроки, за то, что он прибил сына одного аристократа. Бедность его усиливалась. Он обвинял в этом общественные порядки, проклинал богачей и нашёл сочувственные отголоски в душе режимбара, который с каждым днём становился угрюмее, брюзгливее и кислее. В настоящее время гражданин занимался обсуждением государственного бюджета, изобличая комарилью, то есть министров, в том, что они попусту теряют миллионы на Алжир. Он был бы не в состоянии уснуть, не побывав в трактирчике Александра, а потому в 11 часов он ушел с пирушки. Остальные разошлись позднее. Прощаясь с Гюсане Фредерик узнал от него, что госпожа Арну, вероятно, возвратилась накануне. Он отправился в контору делижансов обменять свой завтрашний билет на другой, попозже, и в шесть часов вечера явился в улицу Шуазель. Привратник сказал ему, что она отложила своё возвращение ещё на одну неделю. Фредерик пообедал один и пошёл бродить по бульварам. На небе за крышами домов тянулись розовые облака в виде длинных шарфов. У магазинов начинали подымать холщовые навесы. По улицам разъезжали поливные бочки из которых частый дождь не извергался на мостовую, прибивая пыль. И эта неожиданная свежесть смешивалась с запахами ресторанов. Сквозь раскрытые двери которых виднелось позолота стен, столовое серебро и целые снопы живых цветов, отражавшихся в высоких зеркалах. Толпа медленно двигалась. Мужчины группами разговаривали среди тротуара, а женщины проходили тихо с той мягкостью в глазах и с тем матовым цветом лица, который является последствием томительного летнего жара. В воздухе чуялось нечто огромное, спускавшееся с небес и окутавшее все дома. Никогда еще Фредерик не видел Парижа таким красивым. И в будущем чудилось ему нескончаемая вереница годов, наполненных любовью. У театра порт сан мартен он остановился просмотреть афишу и от нечего делать взял билет давали какую-то старую волшебную пьесу. Публики было немного. В слуховые окна райка виднелись квадратики синего неба. Между тем, как огни у рампы образовывали сплошную линию желтого цвета. На сцене представлен был невольничий рынок в Пекине с колокольчиками, бубнами, султаншами остроконечными шляпами и каламбурами. Когда занавес опустился, Фредерик пошел побродить в фойе. И подойдя к окну, полюбовался настоящему подъезда на бульваре, большое зелёное ландо, запряжённое парой белых лошадей и с кучером в коротких штанах. Пройдя обратно на своё место, он увидел даму и господина, входивших в литерную ложу первого яруса. У мужа было бледное лицо, окаймлённое седыми бакенбардами, орден в петличке и то ледяное выражение лица, которое приписывают дипломатам. Жена По крайней мере, двадцатью годами его моложе, была среднего роста, не хороша, не дурна, с белокурыми волосами в мелких локонах, на английский манер. В платье с гладким лифом и с большим веером из чёрных кружев. Для того, чтобы люди их круга в это время года появились в театре, надо было предположить какой-нибудь экстренный случай. Либо они просто побоялись скуки провести вечер вдвоём. Дама слегка кусала верхушку своего веера, а господин зевал. Фредерик не мог припомнить, где он его видел. В следующем антракте, проходя по коридору, он встретил их обоих и слегка поклонился. Господин Домбрёсс тотчас узнал его, подошёл и начал извиняться в своей непростительной невежливости. Это был намёк на те бесчисленные визитные карточки, которые он по настоянию Делария продолжал посылать им. Однако господин Домбрёсс сбился в счёте времени и полагал, что Фредерик всего другой год в университете. Потом он стал ему завидовать в том, что он уезжает в деревню. Ему тоже очень бы нужно отдохнуть, но дела задерживают в Париже. Госпожа Дэмбрёз, опиравшаяся на руку мужа, слегка наклоняла голову в знак сочувствия. и оживлённое любезность её лица представляла полный контраст с тем кислым выражением, которое Фредерик видел на нём за несколько минут перед тем. Зато в Париже столько развлечений, сказала она на последние слова своего мужа. Какой сегодня глупейший спектакль, не правда ли? продолжала она, обращаясь к Фредерику. И они, стоя втроем, заговорили о театре и о новых пьесах. Фредерик, привыкший к жеманству буржуазных провинциалок, еще не видывал женщин с такими непринужденными манерами. Это была та самая утонченная простота, в которой неопытные люди склонны видеть выражение симпатии с первого взгляда. Ему сказали, что по возвращении его в Париж они надеются его видеть. Господин Домбрёс поручил ему поклониться Року. Возвратясь домой, Фредерик не преминул рассказать Деларе об этой приятной встрече. "Великолепно", сказал клерк. "Ты, пожалуйста, не давай мамаша, забрать тебя в руки. Возвращайся сюда как можно скорее". По приезде его в Ножан, на другое утро после завтрака госпожа Маро увела сына в сад. Она сказала, что от души радуется, зная, что он теперь кончил курс и имеет специальность потому что они далеко не так богаты, как это принято думать. Земля даёт плохие урожаи, фермеры платят неаккуратно. Она была вынуждена даже продать свою коляску. Потом она изложила ему положение дел в подробностях. В первое время своего вдовства, когда она была в самых затруднительных обстоятельствах, один хитрый человек, а именно Рок, дал ей денег взаймы. И даже помимо ее желания сам оттягивал уплату, возобновлял и отсрочивал векселя. Потом он вдруг потребовал всю сумму разом, и она была вынуждена согласиться на все его условия, то есть уступила ему за ничтожную цену свою ферму Прель. Через 10 лет после этого она лишилась своего капитала, потому что банкир в Миллионе, которому она поручила свои деньги, обанкротился. Доставать денег под залог имущества казалось ей ужасным. И в то же время хотелось поддержать прежний образ жизни, в надежде, что это может принести пользу её сыну. Поэтому, когда месье Рок опять явился с предложениями услуг, она снова приняла их. Теперь все её счета с ним покончены, долгов больше нет. Но зато у них осталось всего около тысяч франков годового дохода, из которых 2.300 его собственных, остаток отцовского наследия. Не может быть, вскричал Фредерик. Но она движением головы дала ему понять, что это истинная правда. По крайней мере, дядя оставит ему что-нибудь. Это ещё неизвестно. Они молча обошли сад. Наконец она обняла его, прижала к сердцу и голосом, сдавленным рыданиями, проговорила: "Ах, бедный мой дружок! Если бы ты знал, сколько надежд моих рушилось". Он сел на скамью в тени большой акации. Мать советовала ему поступить клерком в контору стряпчего Проарам, который впоследствии уступил бы ему и свою контору, а потом, если ему удастся расширить сношение и поставить заведение на более блестящую ногу, можно его перепродать и найти себе невесту с состоянием. Фредерик не слушал. Он машинально смотрел через забор в другой сад, напротив. Там была девочка, лет двенадцати, с рыжими волосами, совсем одна. Она повесила себе на уши серьги, сделанные из ягод рябины. На ней был серый холщёвый лифчик, из-за которого выставлялись голые плечи, слегка загорелые от солнца. Белая юбка её была выпачкана вареньем, и вся её нервная, тонкая фигура отзывалась гибкой грацией молодого дикого зверька. Она, по-видимому, удивилась, увидав незнакомого человека, и остановившись, как вкопанная, с лейкой в руках, вперила в него свои прыткие и ясные глаза зеленовато-голубого цвета. Это дочь рока, сказала госпожа Маро. Он женился на своей служанке и усыновил ребёнка. Глава 6. Разорён обеднел, пропал. Он так и остался на той же скамейке, точно его насильно туда швырнули. Он проклинал судьбу. Ему хотелось кого-нибудь прибить. Его отчаяние усиливалось сознанием обиды, бесчестья. Потому что Фредерик, полагая, что со временем его отцовское наследство даст ему до тысяч доходу, он так и сказал Арну, или лучше сказать, дал ему это понять окольными путями. "Стало быть он нахвастал" понапрасну хвалился. Наврал и пробрался в их дом в надежде на какую-нибудь поживу. А Анна, госпожарну, как теперь показаться ей на глаза? Да это, впрочем, было и невозможно, имея всего около 3000 годового дохода. Нельзя же вечно занимать комнатку на четвёртом этаже, вместо прислуги употреблять привратника, носить чёрные перчатки с посиневшими пальцами, шляпу жирную от помады. И круглый год одно и то же пальто. Нет, так нельзя. А между тем, можно ли существовать, не видя ее? Мало ли людей без всякого состояния живут хорошо? Взять хотя бы доллария. И вдруг ему стало совестно приписывать так много значения пустым мелочам. Очень может быть, что нужда изощрит его способности. Перебирая в уме великих людей, работавших на чердаках, Он мало-помалу пришел в возбужденное состояние. У мадам Орну душа столь возвышенная, что подобное зрелище должно тронуть ее. она разнежится. Так что в сущности этот горестный переворот принесет ему счастье. наподобие того, как землетрясения выносят наружу сокровища, так и его разорение послужит к извлечению скрытых богатств его доровитой натуры. Но применять их возможно в одном только месте земного шара в Париже, потому что по его понятиям искусство, наука и любовь три лица Божьих. Как сказал бы Пелеран — всецело зависели от столичной жизни. В тот же вечер он объявил матери, что воротится в Париж. Она удивилась и пришла в негодование. Это глупо, это нелепо. Гораздо лучше будет, если он последует ее советам, то есть останется при ней и поступит в контору. Фредерик пожал плечами и сказал: "Вот еще». Это предложение показалось ему даже обидным. Тогда мать начала действовать иначе. Ласковым голосом и с легкими всхлипываниями она стала распространяться о своем одиночестве, о своих преклонных летах, о жертвах, какие она приносила ради него. А вот теперь, когда она стала такая несчастная, он и собирается ее покинуть. Потом, намекая на свою близкую кончину, она говорила: "Потерпи еще немного, дружок. Боже мой, скоро, очень скоро ты будешь совсем свободен". Такие причитания повторялись по 20 раз в день в течение трех месяцев. А в это время он незаметно поддавался некоторым тонкостям домашнего обихода. Ему приятно было спать на мягкой постели, иметь чистые салфетки без дыр. Кончилось тем, что его утомили и победили неодолимой силой кротости. И в один прекрасный день повели в контору Проарама. В новой должности он не выказал ни знаний, ни прилежания. До тех пор все на него смотрели как на молодого человека, подающего большие надежды, который со временем должен прославить свою родину. Теперь наступило общее разочарование. Сначала он все думал: надо написать об этом госпожарну И целую неделю сочинял то длинные письма дифирамбы, то короткие записки, написанные сжатым и возвышенным стилем. Однако ему страшно было сознаться в своем стесненном положении. Потом он подумал, что лучше уведомить обо всем самого Арну. Он человек бывалый, сумеет все понять. Две недели прошло в нерешимости. Наконец он вдруг сообразил. Раз уж я больше не увижу их, пускай обо мне позабудут. По крайней мере, я не буду унижен в ее памяти. Подумают, что я умер и еще пожалеет. Может быть. Так как ему ничего не стоило принимать самые крайние решения, он сам себе поклялся никогда не возвращаться в Париж и даже не осведомляться о госпоже Арну. Между тем он уже соскучился даже о газовой воне на улицах и о грохоте omnibusов. Припоминал каждое слово, какое она ему сказала. Самый звук ее голоса свет её очей и считая себя как бы заживо погребённым, не делал больше ровно ничего. Вставал он поздно и встав у окна смотрел на тянувшиеся мимо обозы. Первые полгода провёл он особенно скверно. Впрочем, бывали дни, когда он сам на себя досадовал. В порыве такого негодования он уходил из дому, бродил по лугам, в зимнее время наполовину залитым сеной, выступающие из берегов Луга были разделены рядами тополей. Там и сям возведены маленькие мосты. И так гулял он вплоть до вечера, подбрасывая ногами жёлтые листья, вдыхая в себя туманный воздух и прыгая через канавы. По мере того, как его кровь обращалась быстрее, им овладевала бешеная жажда деятельности. Ему хотелось охотиться за пушным зверем в Северной Америке, поступить на службу к восточному паше или на корабль матросом. И он отводил душу писанием длинных писем к Даларье, изливая перед ним всю безысходную тоску. Даларье со своей стороны делал отчаянные усилия, чтобы пробиться в люди. Малодушное поведение друга и его вечные жалобы казались ему бессмысленными. Вскоре переписка их почти прекратилась. Фредерик всю свою мебель подарил Даларье, который продолжал занимать его квартиру. Мать иногда спрашивала его об оставленных там вещах. Наконец он объявил, что они подарены. Она стала его за это журить, но в это время он получил письмо. Что с тобой? спросила она. Ты весь дрожишь. Ничего, отвечал Фредерик. Долория писал ему, что взял к себе сынокаля, и вот уже две недели, как они живут вместе. Значит, сынокаль теперь поселился среди вещей, купленных Уарну. Он может их продать, делать на их счёт грубое замечание, подсмеиваться. Фредерик был извлён до глубины души. Он ушёл наверх в свою комнату. Ему хотелось умереть. Мать позвала его вниз. Ей нужно было с ним посоветоваться насчёт посадок в саду. Сад рот английского парка был перегорожен посередине частоколом, и половина его принадлежала мсье Року, у которого был ещё отдельный огород на берегу реки. Соседи были в ссоре и старались бывать в своих садах в различные часы. Но с приездом Фредерика старик чаще прогуливался на своей половине и старался быть как можно любезнее с сыном госпожи Маро. Он выражал молодому человеку соболезнования по поводу того, что он должен жить в провинциальном городишке. Один раз он сообщил, что мседом брс справлялся о его здоровье. В другой раз распространялся насчет обычая в Шампани, где дворянство в старые годы покупалось за деньги. В те времена вы были бы важным барином, потому что матушка ваша по фамилии Дефуван. А что ни говорите, имя великое дело. Впрочем, прибавлял он с хитрой усмешкой, "Всё зависит от главного канцлера". Такие аристократические претензии плохо вязались с его наружностью. При его малом росте его длинное коричневое пальто преувеличивало длину его талии. Когда он снимал фуражку, у него было совсем бабье лицо с чрезвычайно заостренным носом. Желтые волосы были похожи на парик. Он отвешивал самые низкие поклоны, держась на улице как можно ближе к стенам. До 50-летнего возраста он довольствовался услугами Екатерины, уроженки из Лотарингии, одних лет с ним и с лицом сильно подпорченным оспой. Но побывав в Париже в 1834 году, он вывез оттуда великолепную блондинку с бараней но с царственной осанкой. Вскоре она стала у всех на глазах щеголять в длиннейших серьгах, и дело окончательно выяснилось рождением девочки, которую внесли в метрику под именем Елизаветы Олимпии Луизы Рок. Катерина в ревности своей думала, что возненавидит эту девочку, но вместо того привязалась к ней. Она окружила её внимательными заботами и ласками, чтобы заменить ей мать и выставить ту в негодном свете, что было нетрудно, потому что мадам Элеонора вовсе не занималась ребёнком, предпочитая ходить по магазинам и сплетничать. На другой день после своей свадьбы она поехала с визитом к супруге помощника градоначальника, перестала говорить ты служанкам и сочла долгом из приличия строго обходиться с дочерью. Она присутствовала при её уроках. Учитель, старый чиновник из Марии, совсем не имел педагогических способностей. Девочка у него бунтовала, получала пощечины от мамаши и бежала поплакать к Екатерине, которая считала ее всегда и во всех случаях правой. Тогда барыня и служанка ссорились, а мисье Рок их унимал. Он женился единственно из любви к дочери и не хотел, чтобы ее обижали. Часто она ходила в изодранном белом платьеца, а панталоны на ней были в кружевах. По большим праздникам её водили разряженную, как принцесса, в пику буржуазным семейством, которые запрещали своим ребятишкам знаться с ней, потому что она незаконно незаконнорождённая. И девочка росла одиноко. В своём саду качалась на качелях, гонялась за бабочками, потом вдруг останавливалась посмотреть, как зелёно-золотистые цветы бросались на розовые кусты. Вероятно, такой образ жизни сообщил её физиономии выражение отваги и в то же время мечтательности. Ростом и фигурой она была похожа на Марту. А потому Фредерик сказал ей, когда они встретились во второй раз: "Нельзя ли вас поцеловать?" Маленькая особа подняла голову и отвечала: "Можно". Но их разделял чистокол. "Вы влезьте сюда", сказал Фредерик. "Нет, лучше ты меня подними". Он перегнулся через забор, поднял её под руки, поцеловал в обе щёки и поставил обратно на место. В следующие разы они проделывали то же самое. С привязчивостью четырёхлетнего ребёнка, едва заслышав шаги своего друга, она бросалась ему навстречу или спрятавшись за дерево, начинала лаять по-собачьи, чтобы его испугать. Один раз, когда самой госпожи Мороня была дома, Фредерик провёл девочку к себе наверх. Она открывала все склянки с духами, обильно напомадила себе волосы, потом без всякого стеснения подошла к его кровати и растянувшись на ней, лежала довольно долго, не думая спать. Я воображаю, что я твоя жена, заявила она. На другой день он увидел ее в слезах. Она сказала, что плачет о своих грехах. А на его расспросы, какие же у нее грехи, отвечала: Не спрашивай больше. Оказалось, что в это утро её водили в первый раз на исповедь. Она готовилась к причастию. Но и после принятия святых даров она нисколько не исправилась. На неё находили иногда припадки неудержимого гнева, и чтобы успокоить её, посылали просить Фредерика. Он часто уводил её с собой гулять. Покуда он на ходу предавался своим унылым грёзам, она рвала красный мак на краю хлебных полей. А когда он был печаль необыкновенна, Она старалась его утешить ласковыми словами. Его сердце, лишённое взаимной любви, ухватилось за эту ребяческую привязанность. Он рисовал ей человечков, рассказывал ей сказки, а потом стал читать ей вслух. Он начал с Хроник романтических происшествий, сборника в стихах и прозе в то время знаменитого. Потом совсем упустив из виду её возраст и восхищаясь её смышлёностью, он ей прочёл Аталант от Бриана. Сен-Марс, девиньи. Осенние листья Виктора Гюго. Однажды вечером он ей читал Макбета в переводе «Ле Турнера». И после этого она среди ночи проснулась с криком: "Пятно, пятно!" Зубы ее стучали, она дрожала и с ужасом вперев глаза на свою правую руку терла ее, говоря: "Пятно, Все пятно!" Наконец позвали доктора, и он предписал избегать для нее слишком сильных впечатлений. Буржуазные соседи увидели в этом происшествии плохое предзнаменование для её будущей нравственности. Говорили, что сынок Марона намерен впоследствии сделать из неё актрису. Вскоре зашла речь о другом происшествии, а именно о прибытии дядешки Бартолеми. Госпожа Мароу уступила ему собственную спальню и простёрла свою угодливость до такой степени, что даже по постным дням заказывала скромное кушанье. Старик держал себя с умеренной любезностью. На каждом шагу сравнивал Нажан с Гавром, находил, что в Нажане воздух тяжелый, хлеб плохой, улицы дурно вымощены, провизия нехороша, а жители лентяи. Какая у вас торговля, сущая дрянь. Он порицал неблагоразумие своего покойного брата, говоря, что сам он напротив того, скопил капиталец, дающий ему 27 тысяч доходу. Наконец, прожив неделю, он уехал. И влезая на подножку почтовой кареты, произнес следующее знаменательное слово, не предвещавшее ничего доброго. Ну, я рад, что вы по крайней мере остаетесь в хорошем положении. Ничего он тебе не оставит, сказала госпожа Моро, возвращаясь с сыном в залу. Дядюшка приезжал единственно вследствие усиленных с ее стороны приставаний, и всю неделю она только о том и хлопотала, чтобы вызвать его на откровенность касательно наследства. Может быть, сама она при этом действовала через чур откровенно. Теперь она каялась зачем все это затевало, и сидя в своем кресле с поникшей головой, крепко сжимала губы. Фредерик, сидя напротив нее, наблюдал ее лицо, и оба молчали, как пять лет тому назад по возвращении его из Монтеро. Это совпадение невольно навело его опять на мысль о госпоже Арну. В эту минуту под окном раздалось хлопанье бича. И голос, звавший Фредерика по имени. То был голос месье Рока, сидевшего в одиночестве в своей повозке. Он отправлялся на весь день в поместье Фортель к дамбрёзам и дружелюбно предлагал Фредерику прокатиться туда вместе с ним. Что за беда, что не получали приглашение? Со мной вам бояться нечего. Фредерик, пожалуй, и поехал бы, но как объяснить им своё окончательное поселение в Нажане? да и приличного летнего платья у него не было. К тому же, и матери это может показаться странным. Одним словом, он отказался. С этих пор сосед перестал быть так дружелюбен. Луиза становилась большая, Элеонора опасно заболела, и близость с ними постепенно прекратилась к великому удовольствию госпожи Моро, которая опасалась, как бы чересчур короткое знакомство с подобными людьми не вознесло вредного влияния на будущность ее сына. Она мечтала купить ему место правителя канцелярии в суде, и сам Фредерик не особенно противился этой мысли. С некоторого времени он вместе с матерью ходил к обедне, по вечерам играл с ней в империал и вообще привыкал к провинциальной жизни, которая постепенно его захватывала. Даже любовь его как-то потускнела, задёрнулась погребальным крепом и получила характер сладкой полусонной грёзы. Он так усердно изливал свою тоску в письмах, так припутывал ее ко всему, что читал, столько волочил ее за собой по окрестностям и всюду заявлял, что источник ее почти иссяк. Госпожа Арно превратилась для него в дорогую покойницу, которую он к удивлению не знал даже где схоронили. Так его привязанность к ней затихла и смирилась. Однажды 12 декабря 1845 года в 9 часов утра кухарка принесла ему письмо с почты. Адрес был написан крупно и четко. Но почерк незнакомый. Фредерик еще не совсем проснулся и не спешил распечатать письмо. Наконец он развернул его и прочел. Гаврский мировой суд, третий округ. Милостивый государь, дядя ваш господин Моро, скончавшийся об интестат. Он получил наследство. Он вскочил с постели, как был босой в одной рубашке, точно ему крикнули, что за стеной пожар. Провел рукой по лицу, не веря своим глазам, думая, что это может быть сон. Чтобы убедиться в действительности, он растворил окно Настиш. За ночь выпал снег. Крыши побелели. И он даже узнал на своем дворе кадушку для стирки белья, о которую запнулся накануне вечером. Три раза кряду он перечитывал письмо. Неужели же это правда? Всё в дяди целиком тысяч франков доходу. Бешеная радость охватила его при мысли, что он снова увидит госпожу Арну. Словно в галлюцинации увидел он вдруг самого себя около неё. Видел, как он ей принёс какой-то подарок, обёрнутый в изящную шёлковую бумагу, а у подъезда между тем дожидается его собственный кабриолет. Или нет, Лучшая двухместная карета. Да, чёрная маленькая карета и слуга в тёмной ливрее. Ему чудилось, что он слышит, как его лошадь стучит копытами о мостовую, и звон металлической уздечки смешивается с мягким звуком их поцелуев. И так будет всякий день, без конца. Он будет их принимать у себя в своем доме. Столовая будет обита красным софьяном, буфор желтым атласом и диваны, везде диваны. А какие этажерки! какие китайские вазы, какие ковры Все эти видения обступили его с такой быстротой и живостью, что у него голова закружилась. Тут он вспомнил наконец о матери и сошёл вниз с письмом в руке. Госпожа Мороз старалась сдержать своё волнение, но ей сделалось дурно. Фредерик заключил её в свои объятия и целовал её в лоб. Мама, милая, можешь теперь выкупить свою карету? Что ж ты не смеёшься? Не надо плакать, ты радуйся. 10 минут спустя эта весть облетела весь город до самых предместей. Пришли Бинуа и Гамблен и Шампион, следом сбежались все друзья. Фредерик улучил минуту и написал к Даларье. Пришли еще гости. Весь день до обеда прошел в приеме визитов и поздравлений. Позабыли даже о жене Рока, хотя по слухам она была при смерти. Вечером, оставшись вдвоем с сыном, госпожа Маро присоветовала ему заняться адвокатурой и переселиться в город Троа. Так как это недалеко от Нажана, все равно что дома. Ему легче приобрести известность и сделать хорошую партию. Вот очень мне нужно, воскликнул Фредерик. Только что счастье далось ему в руки, и уж хотят опять отнять его. Нет, он объявил, что твердо решился переехать в Париж. А что ж ты там будешь делать? А ничего. Госпожа Моро, удивлённая его тоном, спросила, чем же он намерен быть? Министром, отрезал Фредерик. И он стал объяснять ей, что не шутя думает пойти по дипломатической части, что его образование да и личные вкусы к этому подходят. Сначала он думает поступить в государственный совет по протекции господина Домбрёза. Ты разве с ним знаком? Ну да, через господина Рока познакомился. Вот странно, молвила госпожа Маро. В душе ее пробудились старые честолюбивые мечты. Она внутренне предалась им, а о других проектах больше не говорила. Если бы Фридрих послушался собственных влечений, он уехал бы сию минуту. Но на другой день все места в дилижансе были заняты, пришлось изнывать до 7 часов вечера следующего дня. Они садились обедать, когда на церковной колокольне три раза протяжно ударили в колокол. Вошла кухарка и сказала, что Элеонора сейчас скончалась. Её смерть в сущности никому не причиняла серьёзного огорчения, даже её дочери. Впоследствии для молодой девушки могло быть только лучше от этого. Так как соседство было самое близкое, в доме госпожи Мороз слышна была суматоха голоса, даже слова можно было разобрать. Сознание близости этого трупа набрасывало погребальную тень на их расставание. Раза два или три госпожа Моро отирала глаза платком. У Фредерика было тяжело на сердце. После обеда Катерина поймала его между двух дверей и сказала, что ее барышня непременно желает повидаться с ним. Она ждет его в саду. Он вышел в сад, перелез через забор и, слегка стукаясь о деревья, направился к дому Рока. В одном из окон второго этажа горели свечи. Потом из темноты показалась фигура и раздался тихий шёпот: "Это я". Она показалась ему выше ростом, вероятно, потому что была вся в чёрном. Не зная с чего начать разговор, он взял её за руки и сказал со вздохом: "Ах, моя бедная Луиза". Она не отвечала и долго пристально в него всматривалась. Фредерик боялся пропустить делижанс. Ему казалось, что вдали уже гремят колёса. Поэтому, чтобы покончить поскорее, он сказал: "Катерина говорила, что ты хочешь что-то мне сказать?" "Да, правда. Я хотела вам сказать". Его удивило, что она говорит ему вы, но она замолчала. "Ну, что же вы хотели?" "Не знаю. Забыла. Правда, что вы уезжаете?" "Да, сейчас." Она повторила: "Сейчас? Как сейчас? Совсем? Мы больше не увидимся?" Рыдания душили её. "Прощай, прощай. Поцелуй же меня". И она порывисто сжала его в объятиях.